Пятое. Ладно бы поляки были непримиримыми врагами антикомментарного пакта и хотели сражаться с немцами из святой ненависти к фашизму. Так нет. Польша, например, чтобы сделать приятное Японии, ближайшему союзнику Германии, признала Манджоуго, го японскую марионетку на Дальнем Востоке и даже собралась открывать польское консульство в Харбине. И очень долго Бек вел задушевные разговоры с Риббентропом, на обоюдно приятную тему о немецко-польском походе на восток. Да и немцы время от времени позволяли себе реверансы в сторону Варшавы. Когда член организации украинских националистов Г. застрелил министра внутренних дел Польши Б. Пиратского, немцы проявили полицейское рвение. Организатора покушения, руководителя краевой экзекутивы АУН Эн Лебедя, следовавшего пассажирским рейсом из Данцига в Свиньемюнде, гестапо пруссии схватила и передала полякам лично гиммлер тогда шеф этой конторы вел это дело а теперь когда германия вознамерилась восстановить статус кво в отношении своего города поляки стали на дыбы нет и все Большие германия соседи от соседей практически невозможно спрятать любые секреты от кулинарных до военных Неужто польский генштаб не знал, что к 1939 году представляли из себя Вермахт и Люфтваффе? И командующий рыц Смиглы всерьез планировал удар на Берлин? Априори, более сильное в военном отношении государство требует от более слабого территориальных уступок. Что делает слабое? Подчиняется, либо ищет союзников чтобы вместе с ними встретить удар агрессора, чтобы разделить тяжесть войны, чтобы выстоять наконец. Союзников у Польши нет. Со всеми соседями у нее отношения неважные, а дальние гаранты польской независимости планов действенной помощи Польше даже в запасниках своих генштабов не хранят. И в споре за Данцик полякам приходится рассчитывать только на собственные силы. А они, прямо скажем, невелики.